Глава восьмая. Перед отъездом из Лондона лорд Нельвиль снова побывал у своего банкира. Узнав, что от Карины нет писем, он с горечью спросил себя, должен ли он пожертвовать прочным и длительным семейным счастьем ради женщины, которая, быть может, позабыла его. Все же он решил снова написать в Италию, как неоднократно делал за последние шесть недель, чтобы узнать у самой Карины, чем вызвано ее молчание, Еще раз заверить ее, что доколе она не вернет ему кольцо, он никогда не женится на другой. Освальд отправился в путь в очень тяжелом душевном состоянии. Он полюбил Люсиль, почти ее не зная, ибо не слышал от нее и двадцати слов. Но он тосковал по Карине и сожалел, что обстоятельства их разлучили. То его пленяла застенчивая прелесть одной, то он вспоминал яркую красоту и блестящее красноречие другой. Если бы в это время он узнал, что Карина любит его еще горячее прежнего и бросила все, чтобы последовать за ним, он больше никогда не увидел бы Люсиль, но он думал, что позабыт Кариной и, сравнивая ее характер с характером Люсиль, говорил себе, что за внешней холодностью и замкнутостью нередко скрываются глубокие чувства. Он ошибался, пламенная душа всегда так или иначе выдает себя, а сдержанность обычно говорит о слабом чувстве. Еще одно обстоятельство усилило интерес лорда Нельвиля к Люсиль. Возвращаясь в свое поместье, он проезжал мимо владений леди Эджерман и из любопытства решил заглянуть в ее замок. Он попросил, чтобы ему открыли комнату, где обыкновенно занималась Люсиль. В этой комнате, казалось, витал образ его отца. Он находился возле Люсиль, пока Освальд путешествовал по Франции. На том месте, где за несколько месяцев до смерти лорд Нельвиль давал ей уроки, Она велела поставить мраморный пьедестал и вырезать на нем слова «Памяти моего второго отца». Но вот Освальд увидел на столе какую-то книгу и раскрыл ее. Это было собрание мыслей его отца, и на первой странице он прочел слова, написанные его рукою. «Той, что утешало меня в моих горестях, чистой душе, ангелу, который будет гордостью и счастьем ее мужа». С каким волнением прочитал Освольд эти строки, где были столь ярко выражены убеждения человека, перед которым он благоговел. Он удивлялся тому, что Люсиль умалчивала об этих свидетельствах любви его отца к ней. Он решил, что это молчание доказывает ее редкостную деликатность, боязнь, что он может жениться на ней с чувства долга. Особенно поразили его слова той, что утешала меня в моих горестях. «Так значит, Люсиль», — воскликнул он, — «Смягчало страдания, которые я причинял отцу. Я покину ее в минуту, когда ее мать умирает, когда кроме меня некому поддержать ее. Ах, Каринна, вы привыкли блистать, вы окружены поклонением. Нуждаетесь ли вы, как Люсиль, в верном и преданном друге?» Но теперь Каринна уже не блистала. Она уже не была окружена поклонением и в одиночестве скиталась по гостиницам, не встречая человека, ради которого она все покинула, и не имея сил навсегда с ним расстаться. На полпути к эдинбургу она свалилась больная в одном маленьком городке, и волей-неволей ей пришлось там задержаться. Во время долгих, полных страданий ночей ей не раз приходило в голову, что если она здесь умрет, то лишь трезина будет знать, кто она, и напишет на надгробии ее имя. Какая резкая перемена в ее жизни!» Какой тяжкий жребий для женщины, которую в Италии повсюду боготворили и превозносили до небес. Как же могло одно единственное чувство сломить всю ее жизнь? Пролежав неделю в жестоких мучениях, она продолжала свой скорбный путь. Хотя она и стремилась увидеть Освальда, но это нетерпеливое ожидание сопровождалось такими горестными мыслями, что душа ее была исполнена мучительной тревоги. Прежде чем явиться в замок Косвельду, Карине захотелось провести несколько часов в расположенном неподалеку поместье ее отца, лорда Эджермона, где, согласно его желанию, он был похоронен. Карина не была в этих местах с тех пор, как она провела там месяц вместе с отцом, то было самое счастливое время за все годы ее жизни в Англии. В ней пробудились воспоминания, и ее потянуло в отцовский дом, так как она не могла предполагать, что леди Эдджерман уже приехала туда. В нескольких милях от замка Карина увидела, что на большой дороге лежит опрокинувшаяся карета, и рядом стоит растерянный старый господин. Она велела остановить свой экипаж и, поспешив к нему на помощь, предложила довести его до соседнего городка. Он с благодарностью принял ее предложение и сказал, что его зовут мистером Диксоном, Карина вспомнила, что слышала это имя от лорда Нельвиля, она завела с ним беседу и заставила добродушного старика коснуться волновавшего ее предмета. Мистер Диксон был светский человек и любил поговорить. Он принял Карину, имени которой не знал за англичанку, и, не подозревая, что ее вопросы продиктованы жгучим интересом, пустился в подробности и выложил ей все, что было ему известно, желая угодить Карине, тронувшей его своей добротой, Он, чтобы развлечь ее, наболтал много лишнего. Мистер Диксон рассказал ей, что при встрече с лордом Нельвилем он сообщил Освальду, что отец его уже давно был против союза, который тот собирался теперь заключить. Приведя выдержку из письма покойного, старик несколько раз повторил слова, пронзившие сердце Каринны. Отец запретил ему жениться на этой итальянке. Не посчитаться с его волей значило бы оскорбить его память». Мистер Диксон не удовольствовался этими жестокими словами. Он рассказал, что Освальд полюбил Люсиль, и Люсиль полюбила его, что леди Эджерман горячо желает этого брака, но Освальд не может на него согласиться из-за некоего обязательства, которым он связал себя в Италии. «Как?» — спросила Каринна, стараясь подавить смертельную тревогу. «Неужто вы полагаете, что лорд Нельвиль не женится на мисс Люсиль Эдджерман только из-за этого обязательства?» «Я в этом убежден», — ответил мистер Диксон, радуясь, что его продолжают расспрашивать. «Дня три тому назад я виделся с лордом Нельвилем, и хотя он мне не открыл, какими узами связан в Италии, он произнес слова, которые я передал леди Эджерман. «Будь я свободен, я женился бы на Люсиль». «Будь он свободен», — повторила Каринна. В эту минуту карета остановилась у гостиницы, до которой она взялась довести мистера Диксона. Он стал ее благодарить, — Спросил, где сможет опять ее увидеть, но Карина больше не слушала его. Она пожала ему руку и, не в силах отвечать, покинула его, не сказав ни слова. Уже вечерело, но все же ей хотелось посетить место, где покоился прах ее отца. Этого паломничества жаждал ее сметенный дух.